Глава шестая. Потягивая второй бокал Мальбека, Элизабет слушает рассказ своего бывшего мужа Дугласа Миддлмиса о Международной Организации по отмыванию денег. Из этого рассказа постепенно становится понятно, почему Дугласу в его возрасте понадобилась нянька. «Мы давно к нему подбираемся, к этому Мартину ломоксу Прекрасный большой дом, куча денег». При этом все доходы задокументированы. Ребята из отдела экономической безопасности его и пальцем тронуть не могут. Но что известно, то известно, верно? «Верно», — подтверждает Элизабет. «В его дом кто только не приходит в любое время дня и ночи. Русские, сербы, турецкая мафия всех тянет в жилище отшельника на окраине сонной деревушки. Хэмблдон, знаешь такую?» там изобрели крикет прискорбно говорит элизабет «Рейндж-роверы бентли так и снуют по сельским дорогам арабы на вертолетах словно они там на службе целый день однажды главарь ирландских республиканцев выпрыгнул с парашютом из одномоторного самолетика и приземлился прямо у него на лужайке а чем он занимается спрашивает элизабет неофициально страхованием отвечает Поппи. «Страхованием?» «Он типа банка для крупных криминальных группировок», поясняет, подавшись к Элизабет Дуглас. «Скажем, турки закупают в Афганистане героин на 100 миллионов фунтов. Сразу всю сумму они не выплачивают». «Так же, как за холодильник. Полный расчет после доставки», добавляет Поппи. «Спасибо, Поппи», благодарит Элизабет. «Что бы я без вас делала?» «Ну вот, они вносят страховой депозит миллионов на десять надежному посреднику», продолжает Дуглас, «как залог доверия». «А посредник? Мартин Ломакс?» «Да, они все ему доверяют. И ты доверилась бы, если бы познакомилась с ним?» «Удивительный парень. Злодей злодеем, но надежный». Среди злодеев редко найдешь такого, на которого можно положиться. Сама знаешь. Элизабет кивает. «Так что, у него полный дом налички? Бывают наличные, и бывают и более экзотический товар. Бесценные полотна, золото, бриллианты», — говорит Дуглас. «Один узбекский наркоторговец заложил первое издание кентерберийских рассказов», — вставляет Поппи. «Любое ценное имущество», — кивает Дуглас. «Он хранит его в комнате-сейфе в собственном доме. Если сделка проходит благополучно, Ломакс возвращает заклад и его нередко используют повторно. А если срывается, заклад уходит на компенсацию». «Полагаю, это хранилище достойно внимания», — говорит Элизабет. «Уверен, что в любой момент там найдется полмиллиарда наличными», Столько же в золоте и драгоценностях, в похищенных полотнах Рембрандта и в китайском нефрите стоимость в миллионы. И все это в нескольких милях от Винчестера. Представь себе. Откуда вам все это известно? Мы несколько раз побывали в этом доме, объясняет Поппи. Установили в стенах микрофоны, в светильниках камеры. Ну, ты знаешь все эти трюки, добавляет Дуглас. И в хранилище? «В эту комнату попасть ни разу не удалось», — качает головой Поппи. «Но там и по дому много чего раскидано», — говорит Дуглас. «Когда я туда вломился, на бильярдном столе лежала картина «Ван Эйка». «Ты вломился?» «Не без помощи, разумеется. Помогали Поппи и паренек из особой лодочной службы. Ну, то есть подразделение морского спецназа». «Вы тоже взломщица, Поппи?» Обращается Элизабет к сидящей на подоконнике и болтающей ногами девушке. «Я просто оделась в чёрное и делала, что велят», отмахивается Поппи, устраиваясь поудобнее. «Что ж, в этом вся суть секретной службы», кивает Элизабет. «Итак, вы двое и некий участливый друг вломились в дом до отказа на сокровищами?» «Точно», — говорит Дуглас просто чтобы осмотреться немножко, понимаешь? Прикинуть, что к чему, снять пару кадров и смыться, пока никто не узнал. Мы с тобой сто раз такое проделывали». «Понимаю, но при здесь квартира со старыми креслами и запертой спальней? А главное, предложение бывшей, к великому счастью, жене, поработать твоей нянькой». «Вот с этого момента, честно говоря, у меня и начинаются маленькие проблемы. Ты готова?» «Валяй, Дуглас», — говорит Элизабет, в упор разглядывая его. Огонь в глазах совсем не померк. Тот огонь, который наводил ее на совершенно безосновательные мысли о мудрости и обаянии. Тот огонь, который заставил ее отправиться к алтарю с мужчиной на 10 лет моложе и пожалеть об этом уже через несколько месяцев. Тот огонь, который довольно быстро превращается в свет маяка, предупреждающий о близости рифов. «Могу я сперва уточнить?» — спрашивает с подоконника Поппи. «Пока мы все не рассказали». «Конечно, дорогая», — разрешает Элизабет. «Как много здесь о вас знают? Полагаю, немало, судя по досье». «Кое-что знаю, да», — признает Элизабет. «Ближайшие друзья». «А эти ближайшие друзья? Джойс Миддлкрофт, Рон Ричи и Ибраким Ариф?» «Они?» — прекрасные досье Поппи. «Джойс придет в восторг, услышав, что в него попало». «А могу ли я поинтересоваться? Меня просили сделать это, пока мы не двинулись дальше». «За последние четыре месяца вы хотя бы однажды нарушали закон о государственной тайне?» «О, боже мой! Конечно!» — смеется Элизабет. «Сколько раз!» «Окей, так и отмечу. Очень важно, чтобы никто из ваших друзей не узнал о нас с Дугласом. Хотя бы это вы можете гарантировать?» «Ни в коем случае. Я расскажу им, едва выйду за дверь». Боюсь, что не могу этого допустить. Не думаю, что у вас есть выбор, Поппи. Вы, мэм, лучше многих понимаете, что я выполняю приказ. Поппи, во-первых, зовите меня Элизабет. Во-вторых, насколько я успела заметить за последние недели, вы и заказы не очень-то четко выполняете, так стоит ли что-то менять? Давайте дослушаем вашу историю и я скажу, возьму ли за эту работу. А потом поделюсь с друзьями, но вас это не должно беспокоить». Дуглас хихикает. «Твоим друзьям о тебе известно все?» «Все, что им следует знать». «И о твоем командорском звании?» «Разумеется, нет. Стало быть, не все. Не все». «А когда ты в последний раз пользовалась своим титулом, Элизабет?» «Когда мне понадобилось срочно взять на прокат мотоцикл, чтобы уехать из Косово». «А ты своим когда, сэр Дуглас?» «Когда пытался добыть билеты на Гамильтона». У Элизабет звонит телефон. Редкий случай. Она смотрит на экран. Это Джойс. Совсем редкий случай. «Извините?» «Я должна ответить».